Неизвестно, оправданы или нет были опасения Харма по поводу местной живности, но ни одного дикого животного во время движения по предгорью иксосценизаторы так и не встретили. Впрочем, может быть, представители местной фауны просто не знали, что с ними кто-то хочет встретиться, и поэтому предпочли заниматься своими делами. Они путаться под ногами у нескольких инопланетян, вооруженных лазерами. Люди от этого не расстроились. В охотничьей коллекции им головы местной дичи не требовались, поскольку спецназовцы ни о чем, кроме зубоскала, не думали. А вот как раз о том, как на этого зверя охотиться, им и рассказывал Насан. Способ охоты на полумистических тварей был чрезвычайно прост, и уже через пять минут их сосценизаторы поняли, почему дедушка Ушан считался в этом деле непревзойденным мастером, хотя ни одного зубоскала так и не поймал. Для начала, как сказал Насан, следует отыскать следы зубоскала, к каковым относятся свежеобломанные зубья скал. Затем следует тщательно расставить ловушки в радиусе 100 метров и приготовиться к охоте, то есть развести костер, поставить одеяло около него и усесться на подстилку, скрестив ноги. Ну а после этого начинается и сама охота, которая сводилась к тому, что ловец Зубоскалов во весь голос начинает рассказывать самые невероятные истории. И чем дурней будет сказка, тем лучше. Зубоскал непременно придет послушать рассказчика и начнет издеваться над его выдумками. Ну, а когда зверюга полностью осознает свое умственное превосходство над сумасшедшим болтуном, зубаскала следует напугать. Зверь должен будет так перепугаться, что помчится прочь, не разбирая дороги, и, естественно, попадет в какую-нибудь из расставленных ловушек. Все это время охотник должен быть один, иначе зубоскалка рассказчику вообще не подойдет. Так почему же твой дед до сих пор ни одного из них не поймал? Поинтересовался у маммида Ефрейтер. «А он всегда так конкретно увлекался собственными рассказами, что нафиг забывал о зубоскалах!» Пошел плечами ответил на сан. «И что? Если зверь не испугаться, он просто уходит? Ну, когда ему надоест слушать истории?» Включилась в диалог Сара. «Нет, если зубоскала конкретно не испугать, он спустится со скалы и набьет морду охотнику». Ответил насан. Значит, твой дедуля получал порылу не один раз? Не без ехидца поинтересовался пацук. Ты что, с дуба рухнул?» — обиделся маммит. Я же говорил, что зубоскалы моего деда типа ни разу не ловили. Это почему? Удивился старшина. Он что, быстро бегает? «Никто никогда вроде бубрулов от врага не драпал!» — ряпнул Насан, теперь уже оскорбленный сверх всякой меры. «Просто Зубоскал может как-то маммидов обездвиживать, а на дедушку Ушана зверинные чары ни хрена не действуют, поэтому Зубоскалы и не пытались спуститься и набить морду старику». Они только обломками скал кидались до тех пор, пока дедушка не прекращал рассказывать свои истории. Ну, а потом зубоскалы конкретно сваливали. Забавно, — хмыкнул Ефрета, думая о чем-то своем. — Ну и что мы будем делать? — спросила Сара у старшины. — Есть кое-какие мыслишки, — хмыкнул Шныгин и покосился на Ганса. «Ты тоже что-то придумал?» Дефрейтор кивнул в ответ. По наводке у Шана место обитания зубоскала и социанизатора нашли очень быстро. Ну а судя по тому, сколько вокруг валялось обломков скал, свежих и не очень, сам старик всегда именно здесь и охотился. Спецназовцы близко к этому месту подходить не решились, дабы зубоскала раньше времени не спугнуть. Они лишь тщательно осмотрели окрестности, используя оптические прицелы своих шлемов, а затем, посовещавшись и подкорректировав план, начали охоту. «Ну, Микола, ты, главное, вымани его и задержи, а уж он от нас никуда не денется. Смотри, не подкачай». Пореводрил Есаула старшина, но тот в ответ лишь хомыкнул и показал Шныгину палец. Непонятно, кстати, почему на западе этот жест считается крайне неприличным. Место для ловли зубоскалов действительно оказалось насиженным. На порядочном расстоянии от скал, видимо, в целях безопасности, располагалось почерневшее кострище. А прямо под нависающим мраморным козырьком, в небольшой нише, лежали скатанное одеяло и пара вязанок дров. Микола внимательно осмотрелся и, не найдя ничего подозрительного, принялся разводить костер. Когда пламя весело заиграло на сухих ветках, Ясаул растерял одеяло, сел на него по-турецки и, сделав глубокий вздох, начал говорить. История, рассказанная пацуком, была в высшей степени поучительна. Например, для докторов какой-нибудь психбольницы, пишущих доклад про рет по ретроградной шизофрении. Всем прочим, слушать ее противопоказано, хотя самые любопытные за информацией о ней могут обратиться к первоисточнику. Остальным вполне достаточно будет знать, что пацук, Бессовестно надрал идеи из вечеров на хуторе-близне Каньки, сводок телевизионных новостей, собственного быта и воображаемых подробностей жизни Зубоскала. Смесь получилась гремучая. И ничего удивительного не было в том, что вышеуказанный зверь забрался на скалу и возмутился. — Ты чего врешь-то, хохлятская морда? заявил Зубаскал, глядя на Ясаула сверху у них. «Где ты видел, чтобы мы птичьим пометом желудок чистили, да еще при этом кузнеца в акулу на себе в Питер таскали? И вообще крыс мы не едим, тут и крыс-то нет». «А где есть?» — полюбопытствовал Никола. «У вас на Земле есть. Еще на планете после ядерной войны Они, к сожалению, оказались единственным видом млекопитающих, а больше крысы нигде не существуют, — веско заявил полумистический зверь. — А ты откуда знаешь? — ехидно поинтересовался Микола. Э, — Я все знаю. А вот откуда — не скажу. Отрезал зубоскал. — Это каким же я мистическим зверем буду, если все свои секреты первому попавшемуся драному хохлу рассказывать стану. — Как хочешь. Ты слушать пришел. Вот и слушай. Надрезал пацук и, совершенно не обратив внимания на оскорбление странного зверя, хотя не удержался и наверх посмотрел. Нельзя сказать, что зубоскал оказался до невозможности странным существом. Естественно, зверь этот, проводивший большую часть жизни в высокогорных поясах, был чрезвычайно мохнатым. Шерсть на зубаскале была странного, серебристо-голубого цвета. Морда походила на собачью, хотя Микола никак не мог понять снизу, челюстью у зубаскала сильно вытянуты или это обычный клюв. Зато прекрасно рассмотрел передние лапы, похожие на обезьяни и длиннющий хвост, украшенный на конце кисточкой. И еще огромные уши, видимо, необходимые зверю для лучшего восприятия услышанных историй. Впрочем, долго любоваться зубоскалом времени у Ясаума не было. И, сделав вид, что обращат на мистического зверя не больше внимания, чем слон на постельного клопа, Пацук продолжил свою историю с каждой секундой, добавляя все больше и больше подробностей относительно того, как именно зубоскалы проводят свое личное время. Зверь его внимательно слушал, сдержанно рыча. Но под конец снова не выдержал. «Ну все, ты меня достал. Сейчас я тебя вырублю!» Пригрозил Миколя зубоскал и заорал во все горло. «Спать! Спать!» — говорю. «Даю установку на то, что во время твоего сна исцелятся все мои родные. У тебя рассосутся швы на скафандре». «Исчезнет потребность в еде и питье, и полностью остановится дыхание!» «Спать кому?» — сказал. и вот ведь вонос, какого голосистого животного мне попалось!» Удивился подсук услышав, как кто-то, видимо, на сан грохнулся в оборок. «Глядите, как орёт! Километров на пять, наверное, отсюда всех мамидов в трансы ввело!» — Я чего-то не понял. Я торопился, баскал. — Ты не один, что ли, пришел? — Ну, если ты такой всезнайка, сам на этот вопрос и отвечай. Пожал плечами Есаул.